О Ницше тогда говорили всюду, причем большинство воспринимало его враждебно, особенно компетентные студенты-философы. Из этого я заключил, что он вызывает неприязнь в академических философских кругах. Высшим авторитетом там считался, разумеется, Якоб Бурхард, чьи критические замечания о Ницше передавались из уст в уста. Более того, в университете были люди, лично знавшие Ницше. которые могли бы рассказать о нем много нелестного. В большинстве своем они Ницше не читали, а говорили в основном о его слабостях и чудачествах, о его желании изображать Дэнди, о его манере играть на фортепиано, о его стилистических несуразностях, о всех тех странностях, которые вызывали такое раздражение у добропорядочных жителей Базеля. Это, конечно, не могло заставить меня отказаться от чтения Ницше, Скорее наоборот, было лишь толчком, подогревая интерес к нему и порождая тайный страх, что я, может быть, похож на него, хотя бы в том, что касалось моей тайны и отверженности. Может быть, кто знает, у него были тайные мысли, чувства и прозрения, которые он так неосторожно открыл людям, а те не поняли его. Очевидно, он был исключением из правил. или, по крайней мере, считался таковым, являясь своего рода игрой природы, чем я не желал быть ни при каких обстоятельствах. Я боялся, что и обо мне скажут, как о Ницше. Это тот самый... Конечно, он уже профессор, написал массу книг и достиг недосягаемых высот. Он родился в великой стране, Германии, в то время как я был только швейцарцем и сыном деревенского священника. Он изъяснялся на изысканном хохдойч, знал латынь и греческий, а может быть и французский, итальянский, испанский. Тогда как единственный язык, на котором с уверенностью говорил я, был Вагис Базельдойч. Он, обладая всем этим великолепием, мог себе позволить быть эксцентричным. Но я не мог себе позволить узнать в его странностях себя. Опасения подобного рода не остановили меня. мучим и непреодолимым любопытством, и я, наконец, решился. Несвоевременные мысли были первой книгой, попавшей мне в руки. Увлекшись, я вскоре прочел «Так говорил Заратустра». Как и Гётевский фауст, эта книга стала настоящим событием в моей жизни. В Заратустре, несомненно, было что-то болезненное. Ницше говорил наивно и неосторожно о том, о чем говорить не должно. Говорил так, будто это было вполне обычной вещью. Ницше, как мне казалось, двигала детская надежда найти людей, способных разделить его экстазы и принять его переоценку ценностей. Но он нашел только образованных филистеров и оказался в трагикомическом одиночестве, как всякий, кто сам себя не понимает, и кто свое сокровенное обнаруживает перед темной, убогой толпой. Отсюда его напыщенный, восторженный язык, нагромождение метафор и сравнений. Словом, все, чем он тщетно стремился привлечь внимание мира, сделаться внятным для него. И он упал, сорвался, как тот акробат, который пытался выпрыгнуть из себя. Он не ориентировался в этом мире, лучшем из возможных миров, И был похож на одержимого, к которому окружающие относятся предупредительно, но с опаской. Среди моих друзей и знакомых нашлись двое, кто открыто объявил себя последователями Ницше. Оба были гомосексуалистами. Один из них позже покончил с собой, второй постепенно опустился, считая себя непризнанным гением. Все остальные попросту не заметили Заратустры. будучи, в принципе, далекими от подобных вещей. Как Фауст в свое время приоткрыл для меня некую дверь, так Заратустро ее захлопнул, причем основательно и на долгое время. Я очутился в шкуре старого крестьянина, который, обнаружив, что две его коровы удавились в одном хомуте, на вопрос маленького сына, как это случилось, ответил, «Да что уж об этом говорить». Я понимал, что, рассуждая о никому неизвестных вещах, ничего не добьешься. Простодушный человек не замечает, какое оскорбление он наносит людям, говоря с ними о том, чего они не знают. Подобное пренебрежение прощают лишь писателям, поэтам или журналистам. Новые идеи или даже старые, но в каком-то необычном ракурсе, по моему мнению, можно было излагать только на основе фактов. Факты долговечны, от них не уйдешь. Рано или поздно кто-нибудь обратит на них внимание и вынужден будет их признать. Я же за неимением лучшего лишь рассуждал, вместо того, чтобы приводить факты. Теперь я понял, что именно этого мне и не достает. Ничего, что можно было бы взять в руки, я не имел, более чем когда-либо нуждаясь в чистой эмпирии. Я отнес это к недостаткам философов, их многословие, превышающее опыт, их умолчание там, где опыт необходим. Я представлялся себе человеком, который, оказавшись неведомо как в алмазной долине, не может убедить в этом никого, даже самого себя, поскольку камни, что он захватил с собой, при ближайшем рассмотрении оказались горстью песка.